только строит из себя интеллигентов, а по поступкам быдло оно и есть быдло. Я одного не понимаю. Почему ты позволяешь им вытирать об себя ноги? Да ничего я не позволяю. С Ильей носишься, как будто он тебе родной. И на это звонит, когда хочет. Игорь как был при них, так и остался. Но ты тоже с чужими детьми носишься. Ну, я другое дело, не сравнивай. А вот ты... Смотри... Так и будешь всю жизнь с чужими мужьями жить и чужих детей воспитывать. А свою жизнь так и не построишь. Мама, ну пожалей хоть ты меня. Я тебя замуж не гнала. Сама обвязалась, самой и А, кстати, почему у вас детей нет? У Игоря проблемы с этим? Да при тут, Игорь? Может, это я не могу? Глупости. Ты молодая, здоровая. У него есть сын.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 а потому что план был и рабочий график. «Ну, что привезла?» Он показал на пакеты. «Тортик и сыры». Хм, «Спасибо, Лариса, но торт невестка сама печет». «В этот неизвестно, что понапихано. Химия. С виду красивый, а в рот возьмешь, так выплюнешь. Вот раньше умели делать. Птичье молоко я любил, а сейчас даже и его не умеют делать, ничего не сохранили. Раньше и кондитеры были другие, и рецепты. А молодежи нынешние что?» Тяп-ляпа готова. Что за сыр такой? Андрей Петрович понюхал упаковку. Пропал, что ли? С плесенью, французский. Да знаю, знаю, что я, по-твоему, совсем темный? Просто не люблю. Я тебе так скажу. Вот раньше сыр был вкусный. Почему? А потому что вода была другой, и молоко другое. А сейчас везде грязь и отходы. Наталья Ивановна накрыла на стол. Половинки яиц с красной икрой вместо желтка.